Глава двадцать четвертая. На занятие по зачарованию я пришла первая, предварительно успев даже пообедать, хотя меня покормили еще в госпитале. Но все равно хотелось осмотреться на месте. Ты найти кабинет заранее не мешала. Мы занимались в корпусе светлых ведьм, но не в главном здании, а на каких-то задворках в полупустом бараке. Я сначала даже подумала, что эта шутка уж больно непрезентабельно выглядела все вокруг. «Ты не ошиблась!» — усмехнулся Рольф, нагнавший меня в дверях. «Проходи, располагайся!» Он обвел приглашающим жестом маленький, но опрятный, где-то даже уютный кабинетик. Тут стояло всего пять столов, считая учительский. На окнах цветы в красивых резных катках из камня. Я подошла поближе, чтобы разглядеть. «Ух ты!» — только и сказала я, увидев чары. «Довольно замысловато. Сореника, агаяна Бордовая...» для убыстрения роста и еще чего-то не пойму чего для долгого цветения раздался от порога незнакомый голос я обернулась в кабинет вошел немолодой мужчина но еще довольно таки бодрый и подтянутый эдакий сильно молодящийся дед о а вы я так понимаю наша новая слушательница я кивнула ну что ж давайте знакомиться меня зовут магистр голрик и я с вами делюсь опытом зачарования. Амелия Дорнтон, следственный факультет. Следственный? Ого, еще одна оригиналка, да? Преподаватель подмигнул. Прямо как ты, Рольф. На это парень только глаза закатил. Магистр не одобряет отхода от канонов. От канонов? Удивилась я. Да, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мы, зачарователи, и должны заниматься созданием, творчеством, Даже сотворением, если хотите. А война, разрушение — не наше ремесло. Раньше зачарователи были не только тайными убийцами, но и участвовали в боях наравне со стихийными магами. И согласилась я. Так-то было раньше, молодая леди, раньше. Но тогда мы многое могли. Опять зачем-то полезла в бутылку я. Да, я люблю свой дар и свои таланты. Мне нравится зачаровывать оружие. И я хочу, чтобы к таким, как я, относились как достойным. «Хочу сама быть достойной, в том числе предков». Магистр уже хотел мне ответить, но в этот момент в класс ввалились еще трое студентов. Две почти одинаковые девушки, не внешностью, а повадками, с общего факультета, и высокий длинноволосый какой-то нескладный парень. И все трое не понравились мне с первого взгляда. «О, привет! Ты новенькая? С общего? А мы тебя не видели, давай знакомиться. Я Хальга», — ткнула себя пальцем в грудь более светлая шатенка. Это Салья. Указала она на более темную и по цвету волос, и по цвету кожи девушку. «А вот этого злобного, но демонически умного типа зовут Марик. «Привет», — несколько растерялась я от напора. «Амелия Дорнтон, следственный факультет». Обе девушки резко перестали улыбаться. «Та самая Дорнтон?» «Та самая Это какая?» — с любопытством поинтересовалась я. «Ну, приемыш». Недобро хмурилась и заломила бровь Хальга. «Приемная и что?» — с еще большим любопытством спросила я. «А то...» «Вы решили взять на себя смелость указывать герцогам Дорнтонам, кого принимать в семью, а кого нет? Вы посчитали, что можете обсуждать решение руководства Академии?» «Что? Тоже нет?» — людоедски ухмыльнулась я. «Походу, не будет у меня тут друзей, мда...» «Тогда о чем вы хотите еще высказаться? Подумайте, стоит ли?» Хальга, как более экспрессивная, уже хотела что-то сказать. Но подруга ее остановила, дернув за рукав. Впрочем, я рано подумала, что она умная. «Не стоит так с нами разговаривать!» усмехнулась она, и на ее ладони заиграл маленькими жгутиками комок теней. Еще одно доказательство того, что зачарователи вовсе не светлые. Клинок взмыл в воздух еще до того, как я успела подумать, что делаю. Но демоны их разбери. Я вчера сражалась с Хармсом, у которого сил в десятки раз больше, нежели у этого недоразумения. Не то, чтобы на равных сражалась, но все же. «Да что ты говоришь?» — усмехнулась я, когда клинок, послушный моей воле, завис на расстоянии десятка сантиметров от ее лица. «Миледи, прекратите немедленно!» — возмутился наконец магистр. «Леди Дорнтон!» «Что такое?» — лучезарно улыбнулась я, делая едва заметное движение пальцами, которое заставило нож, не сбавляя скорости, влететь в ножны, закрепленное внутри сапога. «А что? Я долго тренировалась так делать. Так почему бы не повыпендриваться?» «Садитесь». Преподаватель не стал развивать конфликт, а пригласил начать урок. Мы расселись. Девушки отдельно на первый ряд. На соседней парте Марик. А наш староста, постояв пару секунд, сел на второй ряд за зачаровательницами. «И что-то мне подсказывает, что это не его место». «Боится, что мы подеремся?» «Правильно боится». «Интересные у вас поделки. Не покажете?» спросил магистр, когда все заняли свои места. На что Марик отчетливо презрительно хмыкнул. «Да, конечно. А чего бы не показать?» Я выложила на стол весь свой арсенал. Три кинжала и короткий нож. <м>... Преподаватель подошел и некоторое время рассматривал клинки. <м>... Магистр хмурил брови. Марик, обернувшись, чтобы посмотреть поближе, сначала презрительно морщился, но промелькнуло у него что-то такое на лице. Сначала недоумение, а вот потом... Рольф же наблюдал за пантомимой с видимым интересом. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что ни один из них моих чар не видит. Но после демонстрации летающих ножиков, ставить их наличие под сомнение опасаются. «И что они делают?» — наконец спросил мужчина. Этот зачарован на силу. Может пробить стихийную каменную стену. Этот на скорость. На левом лежат чары против тварей некраса. Одно даже небольшое ранение, и низший демон отправляется обратно в преисподнюю. На высших не пробовала но, думаю, им тоже будет не очень приятно. «Можно подумать о пробовала», — фыркнула Хальга. «Пробовала», — отрезала я. «Но этот, что делает, вы видели?» «Управляемый вектор, да?» Магистр покачал головой. «Сложное зачарование. Долго тренировалась перед тем, как получилось». «С первого раза за семь минут», — ответил за меня Рольф. «Я сам видел. Амелия случайно нашла нашу поляну, а я пришел по тревоге проверить». «Неплохо, очень неплохо», — задумчиво протянул преподаватель. «Но почему только оружие? Ничего больше нет?» «С собой нет. На оружейную сталь мои чары ложатся лучше всего. Но, конечно, есть и другие, более мирные подделки. Будильник вот зачаровала на то, что отключить его могу только я. А если притронется кто-то другой, то он будет орать еще противнее. Но соседка его разбила». Рольф фыркнул. Марик закатил глаза. «Чемодан на вес!» В общем, всякие полезные в жизни мелочи». «Но тяготеете к металлам», — погладив подбородок, утвердительно вынес вердикт преподаватель. «Но и другие направления нужно развивать. Целительское зачарование, например. Это в планах», — кивнула я. До конца Рентон сказал, что в библиотеке есть некоторые материалы по этой теме. «И он прав», — засиял глазами магистр. «Здешняя библиотека — это просто кладиси мудрости». Я вам дам рекомендацию, с чего начать. Ну, а сейчас я расскажу, как строится наше занятие. Впрочем, большинство и так знает. Я даю задания, соответствующие уровню подготовки. Объясняю, что непонятно. Потом проверяю. Хм, что проверяет? Что-то я тут ритуальных принадлежностей не вижу. Да и я своих не взяла. Проверяю усвоение, понимание. Видимо, мое недоумение, пояснил магистр. «Лабораторные работы у нас, разумеется, в другом месте, на Поляне, где вы уже, как я понимаю, были. Я заранее предупреждаю, если надо нести оборудование». «Да, тут еще и практика не каждый раз. Может, я и предвзято, но чему он нас может научить такими темпами? Впрочем, магистра тоже можно понять. Работать с пятью студентами, имеющими разный уровень знаний, способностей и интересов, это очень тяжело». В результате мне выдали учебник, сказали читать от сих до сих и спрашивать, если что-то непонятно. Спросить хотелось только одно. «И это все?» «Магистр Гольрик, я этот учебник уже читала. Пять лет назад, если быть точной, но кто считает?» «Это брошюра Азы. Неужели непонятно, что это совершенно не мой уровень?» Хмм. Опять вздохнул преподаватель, на этот раз мученически. «Тогда вот...» Он положил передо мной довольно толстую книгу по анатомическим чарам. Что ж, сама напросилась. В следующий раз буду больше молчать. Теперь уже я страдальчески вздохнула и открыла первую страницу со схематичным изображением человека и всех важных узлов его тела, на которые и должны действовать зачарованные предметы. Боги, как же я ненавижу целительство в общем и анатомию в частности. Несколько часов чтения учебника и выслушивание дурацкой теории и мер безопасности, которые я и так знаю, вымотали меня окончательно. Хотелось кого-нибудь придушить, потому что это не преподавание и не нормальные занятия. Что может мне дать человек, который знает меньше меня и обладает меньшей силой? Ну хорошо, пусть он знает не меньше, просто у него несколько иное направление работы, а именно бытовое зачарование. Не знаю, как на это можно заработать, учитывая то, что есть более понятные и доступные артефакты. Но мне-то от этого что? Я и без часовой лекции могу наложить простые чары на обычный предмет, даже если он сделан из дерева. Вот со сложными придется повозиться. Но нет ничего невозможного. Но дело в том, что наш преподаватель прекрасно понимает, что сложные чары на бытовом предмете — это с высокой долей вероятности уже что-то запрещенное. Хотя не всегда, конечно. Вот Хальга все занятие прокорпела над составлением чар для подарка своему жениху, а хотела она сделать взрывающиеся цветными фейерверками иллюзию-шкатулку, в которую и положит основной подарок. Проблема в том, что всем известно, взрывающиеся чары не ложатся на дерево. Никогда. И никакие. А значит, нужно придумать какой-то другой механизм действия. Причем я себе даже примерно представляю, какой. Я так Нора напугала еще лет десять назад. Но этой стерве помогать точно не буду. А вот Марик делал что-то явно интересное, но я не успела рассмотреть поподробнее. Он сразу перевернул страницу. Это точно был какой-то сплав зачарования и артефакторики. Но я в последнее не особо разбираюсь, так что определить назначение на первый взгляд не удалось. Да и не люблю я все эти сложные вычисления. Как ни странно, после занятия я вышла выжатая, как лимон. Не знаю уж почему, ведь по сути ничего особенного не делала. Только сидела и учебник листала. Наверное, это именно группа меня так морально вымотала. На выходе меня догнал Рольф. «Амелия, постой!» Он тронул меня за плечо, но я резко развернулась, сбрасывая руку. «Эй, ты что, обиделась?» «Нет». Я покачала головой. «Просто не люблю, когда меня трогают без разрешения». «Прости. И я за остальных хотел извиниться». «Тебе не за что извиняться. Пусть это останется на их совести. Мне все равно». Тогда чего ты такая недовольная? От понимания, что потратила совершенно зря пять часов своей жизни. Может, и не стоило высказываться так категорично. Но я устала. Мне предстоял сложный разговор с деканом, потому что я не пришла никаким определенным выводом. И да, я потратила кучу времени зря, читая учебник, который с тем же успехом могла почитать в своей комнате в теплой постельке, заедая это действие булочкой или кексиком. Ты несправедлива к магистру Гольрику». «Он хороший человек и отличный специалист, просто...» Парень замялся. «Ну же, договаривай», — ухмыльнулась я. «Просто нам с тобой он в качестве наставника не подходит. То, что я сегодня прочитала, я и так знаю. А если у меня и возникали трудности, то магистр на мои вопросы ответить не мог. Ты его спрашивала про целительство. Так я и задам эти вопросы целителям, пожалуй. Только непонятно, зачем мне такой преподаватель?» который не может мне рассказать, как все эти целительские заморочки приложить к зачарованию и что из этого получится. Как он меня учить будет, если то, что мне нужно, он не знает, а то, что он знает, я знала уже в 15 лет, а то и раньше. Я понимаю, ты несколько разочарована, но... Рольф, я подошла к парню почти вплотную, запнулась. Ты прав, я разочарована. Я ожидала большего, гораздо большего. Уровень профессора Гольрика, обучение шатенистого серпентария. И то он не придумал, как наложить на чертову шкатулку нужные чары. Выдал задание с важным видом, а сам не знает, чем помочь. С тобой он почти не работает, поскольку ярый пацифист и схема зачарований на что-то убойное, что нужно боевику, ты, скорее всего, придумываешь сам, зарывшись в библиотеке в книге по самые уши. Марик тоже явно уровнем выше. У него какая-то совершенно замороченная схема артефакта была. Я такое себе даже отдаленно представить не могу. К нему магистр ни разу так и не подошел. И на мои вопросы тоже не смог ответить. Парень тяжело вздохнул и посмотрел в сторону. «Я все это понимаю, но другого выхода у нас нет. Он наш преподаватель». «И вы не поднимали вопрос о его компетенции?» — породилась я. «Двое, а теперь уже трое студентов из пяти знают и умеют больше преподавателя. Как-то это ненормально». «А ты предлагаешь портить отношения с руководством?» — ехидно уточнил Рольф. «Если я пойду и скажу, что меня не устраивает уровень преподавания, знаешь, кому это все передадут?» так что приходится вертеться самому. А Марик, неужели его это устраивает? Что Марик? Во-первых, ему нравится быть самым умным среди нас, считая и преподавателя тоже. Во-вторых, его устраивает, что его никто не трогает и не мешает мастерить его дьявольские поделки. так что лучше забудь. Думаю, я все же кое-что могла бы сделать, протянула я, подумав, что стоит о ненадлежащем уровне образования намекнуть декану. В конце концов, Я же могу просто сказать, что уровень преподавания немного не тот, на который я рассчитывала, когда сюда пришла. А как будущий следователь, я бы не хотела из-за этого иметь проблемы. Как знаешь, парень пожал плечами. Но я тебя предупредил. Кстати, уже отойдя на пару шагов, он развернулся. Я рад, что ты вчера не пострадала. Когда все взорвалось, я думал, что ты пополнишь список жертв. Уж слишком ты неудачно висела в воздухе. Спасибо, кивнула ему. Я тоже рада. А вот погибших жалко. Это не наша вина. Заиграл с желобаками Рольф. Это был какой-то артефакт. Я точно знаю, что был артефакт. После чего развернулся и все же ушел. Хм...